И все это бабушка. Я мог бы вспоминать о ней бесконечно. Она сама научила меня сочинять. Но я сочиняю на реальной основе, потому что бабушка была именно такова. Я лишь кое-что суммирую, чтобы проявить в родном мне характере черты определенного социального типа. Мама рассказывала, что бабушка... Уже долгое время, не узнававшая никого, перед самой кончиной открыла глаза, посмотрела на маму и строго спросила, где Боря, Эля? Где мой Боря? Шел Март 1943 года. Я находился далеко от города Камень на города, ставшего последней пристанью бабушкиного земного бытия. Учился я огорчительно, и потому что часто менял школы, И потому что никогда не был уститчив, и потому что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Писсаро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я наловтился на ходу, сочиняя то, чего не было, но могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть. Я читал. Читал везде и всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд. В голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, Я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться. Годам к восьми я все знал о пещере Лехтвейса и тайнах тугов душителей, о сокровищах монте и бриллиантах Луи Буссенара. Я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, Рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адамс и Питер Марец, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-безпризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью вдруг прервать его на самом интересном месте — И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познавал то, что много позднее вычитал, искусство есть форма властвования над людьми. Мы привыкли третировать литературу, так сказать, низкого пошиба куда с большим усердием, чем подобное ей кино на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и тому подобное. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой низкого пошиба. И не только потому, что она учит уважать книгу, и, выражаясь толстовским языком, полюблять ее, а потому что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порог, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины. Она презирает раболепство и трусость и поет гимны любви и благородства. Во всяком случае, таковой была она, эта литература, в дни детства моего. У нас в семье читали вслух при малейшей возможности, но читали почтенных писателей Тургенева, Гончарова, Гоголя, Лермонтова, и почему-то весьма скромного Данилевского. Я не скажу, что мне было невероятно все интересно, зато интересно было моему отцу, который не уставал восхищаться прочитанным.